Битва свекровей. В дверь постучали и довольно настойчиво. Я с обреченным видом пошла открывать. Конечно, опять любимая соседка, тут же заглядывающая через мое плечо. Если она думала, что у меня круглосуточно мужчины с мощным торсом по квартире разгуливают, то ошиблась. На этот раз ей приветливо помахала поварешка из в белом переднике. Артурио, доставив меня до места, просто испарился в очередном портале. «Решив, что я и сама отлично справлюсь с его мамой, обживающейся в новом для нее мире. И почему-то думавшей, что приоделась согласно моде нашего городка. Гад, не начальник. За такие операции Мартине оптом выдают, причем перед началом работы». «Я вот думаю, кто кота спер на прошлой неделе?» Заявила соседка, разглядывая леди круазе мордио изучающую сотовый телефон. Так вот, судя по запаху, суп из моего барсика варят прямо у вас на кухне. Я только вздохнула. Осень. Обострение у шизофреников совсем не редкость. Зная, с каким диагнозом и как часто моя соседка отдыхает в стационаре у моей подружки Олеси, поглощая галопередол в терапевтических дозах, лишний раз я ее не провоцировала. И так утренняя сцена неслабо отозвалась в причудливых мозгах и вызывать снова добрых, но настойчивых санитаров не хотела. Поэтому, выслушав версию о пропаже кота, только кивнула и закрыла дверь. «Правда, я выгляжу совершенно, как эта туземка!» С милой улыбкой поинтересовалась мама Артурио, одергивая легкий передничек. С учетом, что соседка перед визитом не стала обременять себя халатом и ограничилась короткой алой комбинацией, я с ней согласилась но выпускать из квартиры в таком виде не собиралась. «Это одежда из летней коллекции», — ответила я, прикидывая, что могу подобрать для гости из более приличного гардероба. «Я вам сейчас дам более теплые вещи для удобства». «Ты такая милая!» — расплылась в улыбке пришелица из другого мира, разглядывая меня в зеркале и одновременно нанося на губы мою же помаду, которую нашла на туалетном столике в спальне. «У Артуря никогда не было девушки, которая меня не боится». Не успела я поблагодарить, как мама начальника добавила. «Жаль, что это ненадолго. Кстати, как ты относишься к моему сыну? Он еще не успел тебя запугать? Что вы, он такой милый!» угрюмо сказала я, отправляясь на кухню, чтобы выяснить, что на самом деле готовится. Кота в кастрюле не обнаружила, хотя была готова даже к этому. Там плавали присервы сельц по-царски с лимоном, добросовестно отвариваясь и воняя. Милый? озадаченно повторила леди Круази мордио отвлекаясь от зеркала, и к чему-то сказала. Эти новые зелья такие мощные. Надо будет спросить рецепту Катины. Милым моего сына еще не обзывали. Дались сим эти зелья. Вон Коля тоже приобщился к потустороннему, притащил ромашки, пропитанные неизвестной гадостью, вышибающие мозг. И только они виноваты, что я до сих пор думаю о руках Арторио. Какие они большие, сильные. А это кольцо с черным камнем на мизинце. Наклонившись над кастрюлей, я как можно глубже вдохнула вонь в вареной селедки. Ванильные мысли о босе вышибло за секунду. Забористая дрянь надо почаще нюхать. В дверь снова постучали, и довольно настойчиво, решив, что Галлоперидол не такое уж и зло для соседки, открыла. «Заходите позже, барсик еще не доварился», ошеломленно сказала я в лицо моей бывшей свекрови мамы Коли, увидев ее на пороге. Но вылитая копия Валиде из другого мира. Не успела я закрыть дверь снова, как меня потеснила уверенной рукой леди круази мордио Варвара Алексеевна только приподняла тонкую бровь, оглядывая маму моего начальника, мощные достоинства которой едва сдерживала тонкое декольте костюма стюардессы. Латекс, конечно, вещь очень растяжимая, но все имеет свои пределы. «Я за ведьмой!» Сухо проинформировала ее моя свекровь, делая шаг вперед. Леди Круази Мордио оглянулась на меня и провела длинным пальцем с острым ногтем на глазах, приобретавшим прочность стилета по двери. Я вздохнула. В интерьер-салоне врали, что газовой сваркой дверь не взломать. А тут хрупкий женский пальчик легко снял стружку с металла. Нужно будет зайти на досуги написать претензию на качество. — За какое именно? — И до тебя очередь дойдет, — кивнула Варвара Алексеевна, скользящим шагом просачиваясь в квартиру и поднимая гребень на шее. — Зря она орала на свадьбе, что я в их семью не вписываюсь. Очень даже неплохо смотримся, кучка мутантов. Я передвинулась ближе к кухне. Там много полезных предметов, вроде ножей, вилок и мясного тесака. Эта коллекция мне очень даже нужна сейчас. Тела, ты ли это?» — спросила леди Круази Мордио, когда ее пришпилили к стене когтистой лапой, и у нее появилась отличная возможность посмотреть в злобные глаза Варвара Алексеевны. Та замерла. Я тоже на полпути к кухонной двери. «Клариса!» Тягучим из-за голосом спросила моя свекровь, не думая отпускать горло соперницы. Я поняла, что они друг друга знают, но радостно обниматься по этому поводу не планируют. Поэтому продолжила передвижение к оружию, которое здорово осложнилось мощным хвостом, появившимся из-под длинной юбки свекрови. Он яростно хлестал по стенам, оставляя глубокие следы. Надо будет затащить бывшего в квартиру. Пусть полюбуется, что натворила его мама, и делает ремонт. Это были последние мысли перед тем, как меня за компанию с дерущимися незваными гостями затянула в очередной портал. Его открыла леди Круази Мордио, активировав свободной рукой амулет, вспыхнувший яркой зеленой искрой. Варвара Алексеевна не смутилась, что мы втроем оказались в пустыне, в отличие от меня. Такие внезапные передвижения меня все еще выбивали из колеи, но да мы продолжили выяснять отношения, практически не делая паузу. «Отдай мне стража, и можешь еще дальше продолжить свое жалкое существование!» — сделала предложение моя свекровь, выстреливая в мою сторону хвостом. Взвизгнув, я отпрыгнула в сторону, задыхаясь от попавшего в лицо тонкого, как пыль песка. «С чего это мне делиться боевой ведьмой?» Отреагировала леди крозе мордио, отращивая стилеты вместо ногтей и извернувшись из схватки Варвары Алексеевны. Две дамы кружили, вздымая песок, и это шла как можно дальше, но была готова прийти на помощь маме Артурио. Из них двух она мне гораздо больше нравилась, несмотря на то, что готовит просто отвратительно и лазает по моим шкафам. С того, что она все равно к нам прибежит! победоносно ответила моя свекровь. Приворот сделал свое дело, она снова без ума от моего Коли. — Это вряд ли, — парировала леди мордио так как явно вижу следы влечения к Артурио. А вот дальше мне совсем не понравилось, что обе дамы, остановившись, синхронно повернули головы в мою сторону и принюхались. — Девчонка скинула твой приворот, — заключила леди Круазимордио, А вот к Артуре вполне даже натурально расположена. Пусть понюхает еще раз. В этом она явно ошибается. Начальник вообще не в моем вкусе. Варвара Алексеевна зарычала. Не знаю, что унюхала она, но резко переключила свое внимание на меня, кинувшись в атаку. На подлете ее поймала леди Круазимордио и увлекла в песчаный вихрь, из которого периодически появлялись вздыбленные волосы, хвост и летели кусочки латекса. Недалеко от меня появилось свечение, от которого я отошла подальше. Но из портала вышла моя команда в полном составе. — Это что? — спросил удивленно Артурио, показывая на злобно визжащий вихрь. — Ваша мама и моя свекровь, — представила я дерущихся, показывая на них широким жестом. — Да вас и на минуту оставить нельзя! — прошипел Артурио, направляясь к разбушевавшимся мамам. — и решительно шагая в самый центр вихря. Добавились еще более громкие визги Варвары Алексеевны. — Прекратить! — грохнул голос Артурио, взорвавший вихрь. Когда песок улегся, мы увидели взлохмаченную леди мордио и помятую ящерицу, одетую в рваную юбку. В ящерицу окончательно превратилась моя свекровь. Между ними стоял начальник, держа за шипастая горло Варвару Алексеевну. Сим, забирай, сказал Артурию, передавая ему мою свекровь, как нашкодившую зверушку. Трудовик подхватил ящерицу и активировал новый портал, в который забрал Катину и свою сестру. Я успела увидеть, что они уходят в наш офис в корпорации, и уже хотела пойти за ними, как меня перехватила за талию уверенная рука начальника. Сбежать не удалось, а жаль. Леди Круази Мордио, пригладив лохмотья латекса на груди, гордо выпрямилась. Костюм окончательно перешел в категорию мини-бикини, но даме удивительно шел. Амазонка на пенсии только. «Команда у тебя работает отменно... отвратительно! Девочку чуть не утащили ренегаты. Хорошо, что я решила проверить, как ты за ней следишь. Плохо, Артурио!» Я с ней была категорически согласна. Куда меня только не утаскивали, и все под бдительным присмотром начальника. Всего лишь за короткую рабочую неделю. Начальник только пробурчал. «Уследишься на ней, как же!» Только сейчас заметила, что он переоделся в свой черный плащ, прилипающий к телу. Неужели бегал переодеваться, оставив меня развлекать свою маму? Тем временем в пустыне стало окончательно неуютно. Это же заметила и леди мордио Предлагаю вернуться домой к Даше и, наконец, поговорить, — предложила она ежись в рваном латексе. Артурио молча разломал палочку корицы, добытую из кармана плаща, прижал к себе плотнее, когда нас окутал характерный грековатый запах, сопровождаемый мягким сиянием. Мама начальника шагнула в портал самостоятельно. — Странно. «В квартиру не пускает, сказал Артурио в серое пространство, пронзаемое искорками с запахом корицы. Болтаться в пустоте было неприятно, будто в открытом космосе. Только очень близкое присутствие начальника не давало паники охватить меня. «Опустимся рядом с домом», — предложила его мама, подхватывая меня под другую руку. Почти сразу пелена перед глазами начала расступаться, под ногами ощутила твердую поверхность, в которой с облегчением узнала асфальт. «Да наркоманка она, точно говорю!» С задержкой раздался рядом голос соседки. Проморгавшись окончательно, увидела и ее. «Мы незаметно оказались среди толпы, собравшейся рядом с моим домом. Она и мужа из окна выкинула, недавно только из больницы выписался». Кота моего украла и сварила маньячка. Мужиков водит каждый день разных. И баб, кстати, тоже. Рядом с нормальными людьми таким жить нельзя. Вот теперь пожар устроила. Кто пожарным позвонил? Я же кричала, чтобы не думали вызывать, пока эти извращенцы не сгорят. Открыв рот, я смотрела, как из окна моей кухни на втором этаже вырывается пламя. Пожарный расчет, забравшись в квартиру, уже вовсю поливал его из шлангов, не обращая внимания на волнующуюся толпу рядом с домом. Эвакуировали подъезд быстро. Селедка, которую готовила леди Круази Мордио, закончив вариться, начала жариться. И вполне успешно. Да вот же она, поджигательница и ее извращенцы! Опознала меня неугомонная соседка, завыв не хуже пожарной сирены. «Сама пожар устроила, чтобы скрыть убийство Барсика! Полиция! Сюда!» Соседку-шизофреничку знали все, и, похоже, начали сомневаться в собственном психическом здоровье, когда часть ее бреда стала походить на правду. Появление помятой меня в компании с полураздетой дамой средних лет, благородного вида по одну руку и с мрачным типом в черном плаще, крепко вцепившемся в меня с другой стороны, было очень странно. — Коль и вилы будут, — сквозь зубы уточнила мама Артурио, высокомерно оглядывая расступившуюся толпу. — Да вроде не тот век, — пожал плечами начальник, перебирая пальцами по своей ладони, на которой вспыхивали искры. — Жаль, — почему-то расстроилась боевая леди, которой мало показалось потасовки с моей свекровью. — Барсика я в глаза не видела, — зачем-то начала оправдываться ей перед ближайшими соседями. «То есть все остальное, правда?» — хмыкнул дядя Рома, стоявший неподалеку. «В ком я была уверена, так это в нем. Старый друг моего отца, живший на первом этаже, прямо подо мной. Похоже, я кому-то должна ремонт. Хотя пусть Артурио платит, это его мама готовить не умеет». «А это еще кто?» — поинтересовался Артурио, оглядывая дядю Рому. Тот нервно подтянул до подмышек любимые треники. «Главный по подъезду, который она спалила», — представился дядя Рома. «Дашку сто лет знаю, потому и ремонт не делаю. Всегда подозревал, что из-за нее меня затопят когда-нибудь». Я закатила глаза. Причину своей отчаянной лени и нежелания тратить деньги дядя Рома только рад был найти и озвучить в виде сбывшегося пророчества. Квартира после ухода его жены десять лет назад все больше походила на берлогу но каждую рваную обоину мужчина героически отстаивал. Вред ли потоп, который устроили пожарные, заливая мою кухню, сильно отразился на его интерьере. «Галка, я говорила тебе, задержись и морду намолюй!» — зашипела позади нас соседка с третьего этажа, маявшаяся в тапочках вместе с двадцатилетней дочерью, флегматично торчавшей в телефоне. «Так дымно же было!» — возразила дочера любуясь на фото сверкающего даже издалека маникюра. — Ну и что? — возмущенно сказала соседка, отчаявшаяся вытолкнуть дочь хоть куда-нибудь из дома. — Накрасилась бы быстренько и ждала, пока тебя спасут. Нет, ну ты погляди, какой генофонд приехал! Посмотреть на пожарных, выходящих из подъезда, она пригласила всех собравшихся. На галку призыв не подействовал. Мельком глянув на мужиков в боевках, она сделала на их фоне селфи и снова ушла в дебри телефона. На этот раз ловко в фотошопе. Макияж на виртуальную версию Галки был нанесен быстро и профессионально. «Еще немного, и за вилами сбегаю я», — решительно сказала леди Мордио, отмахиваясь от микрофона, который тыкала ей в лицо настырная репортерша, прибежавшая с оператором на конец пожара. Ее успели отгавкать сами пожарные, мимо которых она проскочила в дымящую квартиру, и начальник караула, отказавшийся давать комментарии. Углядев в толпе рваный латекс и решив, что перед ней пострадавшие в пожаре, репортерша накинулась на возможность выгодно закончить сюжет. — На первый взгляд вполне обычный пожар! — бодро затрещала репортерша, удерживая леди Круази Мордио под локоть. Пожарные уверяют, что причина – банальное пригорание пищи, но свидетели, близко знакомые с поджигателями, точно знают все дело в нелегалах китайцах, которые в буквальном смысле варят суп с похищенным котом и приправляют его вареной селедкой. Хозяйка квартиры сейчас подтвердит эти неоспоримые факты. Как только мы ее найдем... Репортерша ошарашенно смотрела на пустую ладонь. Сложно удержать того, кто имеет в своем доступе портал перемещений и совершенно наплевательски относятся к конфиденциальности. Соседи зашумели, пытаясь договориться, что исчезающая на глазах женщина в рваном костюме из магазина для взрослых – коллективный бред, следствие угарного дыма. Артурио тоже не стал задерживаться и утянул меня в новый портал. Шум толпы постепенно стих, замирая в сером мареве. На этот раз он решил отправиться в офис. Перед моими глазами медленно проявилась дверь его кабинета. Проморгавшись, я неожиданно вспомнила о новой секретарше, которая отличалась крайней исполнительностью и подписала очень интересный контракт, к составлению которого начальник подошел творчески и с извращенной выдумкой. — Босс идет, босс идет, поклоняйтесь все скорее! — пропел за дверью хрипловатая меца сопрано Тамары, которым она очень гордилась. Раскрытая Настя дверь явила вторую гордость новой секретарши. Бюст натурального шестого размера, который венчали золотые звездочки с хлыстиками посередине. Кажется, пункт третий. «Это что?» — отропело, спросил Артурио, глядя на качающиеся перед его глазами хлыстики и нервно запахиваясь в плащ. Это была не первая его встреча с новой секретаршей, но не менее нервная. «Приветствие!» Гаркнула Тамара Васильевна, дефилируя на копытах к помощнику. Странно, никогда не замечала, что компьютер заикается, и за Артурию ранее такого не наблюдалось. «Срочные договора, список звонков, все на вашем столе. Я домой!» Никто не посмел останавливать утомившуюся на рабочем месте секретаря. Наоборот, заботливо открыли ей портал и поскорее его захлопнули после чего с претензией повернулись почему-то ко мне. «Вообще-то она должна была стать боевой ведьмой и героически пасть на первом задании, а не кошмарить меня в собственном офисе. Быстро поменялись ролями и договорами». «Я больше ничего подписывать не буду», — отказалась я. «И хотелось бы посмотреть, что с моей квартирой сотворили пожарные и ваша мама. Еще было бы неплохо узнать, кто моя свекровь, бывшая, вместе с бывшим мужем». Странно, но, прислушавшись к себе, не почувствовала никаких эмоций по отношению к Коле, будто и не было года совместной жизни, полной одиноких вечеров, постоянных поездок бывшего к маме и регулярного хамства. Казалось, будто у меня просто нагло украли год добрых воспоминаний. — Ренегат! — неохотно сказал Артурио, прислоняясь плечом к двери своего кабинета. Почуял твою силу потенциального стража и моментально присосался. Его цель была вымотать тебя и высосать твою энергию досуха. Среди ренегатов и их хранителей это считается особым шиком и доблестью. Если бы ты не заполнила вакансию, а чтобы увидеть ее нужно обладать очень сильной магией, то они бы свои цели достигли быстро. Но зря он решил быстро набрать энергию на твоем возмущении его изменой. Ты же его из окна буквально выдавила. Я читал отчет Тима. Впечатляюще. Причем всех убедила, что он сам прыгнул. И сама в это поверила. А моя квартира? Спросила я, садясь перед помощником и ласково поглаживая руку друга. Пожарящая и разруха. Пожал плечами Артурию, резюмируя очевидные факты. В дверь постучали. Затем снесли ее с петель. В проеме виднелось довольно синее оружие. И по цвету, и по наполнению – чистый самогон, судя по запаху перегара, наполнившему кабинет. «Милашка, выходи из пещерки, я тебя нашел. Глянь, вкусняшка!» Чудище продемонстрировало бутылку пугающих размеров и проморгалось только после холодного восклицания Артурио. «Если новая секретарша навела на мой офис всех местных алкашей...» кто может считать себя уволенной, а ты на ее место. — Я? — изумился Синерожий, из которого вышла бы дивная секретарша. Замороченный помощник с готовностью выдал договор на Синерожево. Свежеотпечатанные листы с жужжанием выползли из принтера, после чего Артурио получил отличную возможность высказать все, что думает о Синерожем, помощнике и договорах в целом. Конец его речи застала леди Круази Мордио появившаяся в проеме двери с Леонидией, которую я сразу узнала по пушистым белым мехам и фирменному появлению. Дама из комиссии не стала нарушать традицию и, запнувшись на пороге о шубу, с грохотом растянулась. — Какой милый меховой коврик! — умилился синий рожей, с пьяных глаз решив, что дизайн кабинета пополнился отличным декором. И забрал его с собой, выполняя категорический приказ начальства. Если, конечно, вопль «Пшел вон, пока не проклял, и забери эту дрянь с собой!» Можно считать приказом. Леонидия была категорически против, но мнение говорящего коврика Синерожева не волновало. Комиссия была поднята с пола и перекинута на мощное плечо. Мама Артурио быстренько посторонилась, пропуская изгнанного из кабинета собутыльника Томы. «Бардак у тебя, сын!» — заявила она, критически осматривая кабинет, усыпанный рваной бумагой. Артурио в ответ злобно запахнулся в плащ. Мелькнула белая шелковая рубашка. Интересно, он постоянно мерзнет, что вечно ходит в офисе в этом плаще? — Ну, это очень кстати, что Леонидио отвлекли, — беззаботно продолжила леди мордио. Мы как раз спорили с ней, у кого будет жить Даша. Видела я, как она спорит, и заметила, что латексный костюм порван еще больше, располосован, будто по нему хорошенько прошлись когтями. Да и Леонидия не просто так споткнулась, ее уронили, причем специально и не один раз. Неудивительно, что Артурио не возражает своей маме, что бы та ни сделала. Видимо, хорошо изучил ее методы убеждения окружающих в своей правоте. «Что значит, где я буду жить?» Удивилась я, присаживаясь перед помощником, затаившимся за монитором. Дома, конечно. После пожарных надо уборку сделать, дяде Роме кое-чего занести за ущерб. Синерожий как раз вовремя свой бутылек в кабинете забыл. Вместо него даму Леонидию забрал. Кстати, ее не думаете спасать? Судя по воплям в коридоре, нужна помощь. Вот только помощь нужна была Синерожему, которого злобно пинала Леонидия, вывернувшись и уронив его на пол офиса. — Ерунда! — категорически заявила леди Круази мордио, прикрывая дверь кабинета. — Как невеста Артурио, ты должна жить в нашем доме до свадьбы. Я критически осмотрела начальника, ожидая, как он будет выкручиваться из ситуации, которую сам и создал. Одно дело — представиться невестой шефа на вечерок за нехилую прибавку к зарплате. Другое — жить в доме его мамы, придумывая, отчего у меня с женихом более чем прохладные отношения. На такую акцию я подписываться не собиралась. Жить буду в офисе у Гали. Там отличная диффенбахия ведьма и сушеная летучая мышь по соседству. Мы точно поладим». «Нет», — категорически заявил Артурио. «Жить у тебя она точно не будет». «Тогда ее заберет Леонидия во дворец», — возразила его мама. «Очень люблю, когда обо мне говорят в моем присутствии так, будто я далеко, но ответить мне шансы не дали». «Не заберет», — ответил начальник. «Так как жить она будет у меня?» Я присела за стол с помощником. Отличный план шефа порадовал. «Пусть его мама и Леонидия думают, что я живу с ним, а тем временем переезжаю к нормальным людям». «Секундочку», — предупредила леди мордио со светской улыбкой и скрылась за дверью. Мелькнул белый мех. Леонидия вырвалась от своего похитителя. «Начальник, а почему все так переживают за мое место жительства?» – спросила я, пользуясь громкой паузой. За дверью разгоралась нешуточная драка, к которой Артурио был очень равнодушен. Комиссию вытряхивали из пушистого меха, пытаясь размазать по стенке. И очень успешно, судя по воинственным возгласам, леди мордио Артурио ответить не успел. Его прервал громкий стук, открытый рывком двери. На пороге стоял натуральный ангел с крыльями и нимбом. Балахон развивался от невидимого ветра. Невольно взгляд остановился на ангельских ногах. Идеально прямые волосатые голени, мускулистые бедра. Даже без сопровождения музыки этот мужской стриптиз очень порадовал взор. К сожалению, леди Круазимордио и Леонидии зрелище было недоступно. Ангел их удерживал по бокам, как нашкодивших кошек. «Куда уставилась ведьма?» Прошипел начальник, проследив направление моего взгляда. «Что показывают, на той смотрю», — огрызнулась я, неохотно переводя взгляд на Артурио. Его черные волосы тоже вздымал невидимый ветер и трепал полы плаща, открывая узкие брюки. Со всей объективностью утверждаю, мужик с крыльями и в балахоне выглядел более интригующе. Начальник недобро посмотрел на ангела. «Что, в небесной канцелярии кальсоны не выдают?» глянув вниз ангел уронил обеих дам на пол и поправил одежду призрачный ветер резко утих по регламенту появление должно вселять восхищение и благоговение ворчливым голосом заявил он и я с ним даже согласилась очень эффектно но при детях и старушках лучше использовать легкий вариант благодати иначе можно и по статье соответствующей загреметь либо на принудительное лечение попасть Эксгибиционизм – дело серьезное. Ангел немного поперхнулся, но продолжил. «Страж, спасение приемле. Небесная канцелярия готова принять тебя в свои объятия и обещает упокоение и реинкарнацию, несмотря на всю твою мерзостную сущность». «Отдел рекламы у вас тоже малость того. Устарел», – сказала я, ошарашенная таким выгодным предложением. «А во дворце вас, дорогая Даша, ждет модное преображение, чтобы подготовить к встрече с правителем», — оживилась Леонидия, вытряхнутая на пол. «Это же очевидно все, что нужно элегантной девушке, косметолог, визажист, колорист, эпиляция, маникюр, педикюр, стилист. Не знаю, как бы я без дворцовых салонов красоты обходилась, каждый день туда хожу перед работой». «Сочувствую», — искренне ответила я. Мне обычно для красоты хватает просто помыться. А у меня из дома прямой портал к самым злобным ренегатам. Поспешила порадовать меня леди Круазимурдио. Мир, который они захватили, отличается наиболее гадкими носителями, поэтому их даже не жалко развоплощать. Будет весело. Если выбирать между ренегатами и ежедневным маникюром, я за маникюр. Но выбрать мне как раз и не дали. Артурио в своем стиле рекламировать себя не стал. Подал знак помощнику, и тот просто открыл портал, ведущий куда-то прочь из кабинета. Всех неожиданных гостей, включая любимую мамочку, начавшую затеяливо ругаться, всосал черный вихрь и исчез. — Что сидишь? — хмуро обратился ко мне начальник. — Кофе неси. Пока у тебя договор секретарши очень даже действует, если нет заданий для боевой ведьмы. Не бегом, пока не проклял. Второй раз меня просить не надо было. Вскочив со стула, радостно помчалась на кухню. Делать кофе начальнику. Да и самой нужно было заправиться кофеином. Причем срочно.